Екатерина Билецкая Фрактал сот Посвящается тем, кто верит в чёрных и рыжих Пролог. Снег. Ветер разочарованно свистнул из-за двери подъезда, но дверь уже была закрыта, и скрипач уже вовсю стучал ногой по стене, стряхивая с ботинка налившие снежные комья. Ид снял шапку... тоже от души тряхнул, во все стороны полетели водяные капли. В рюкзаке что-то предательски звякнуло. Ты что? Взял, кратчево поинтересовался скрипач. Подозреваю тоже, что и ты, отмахнул Саид. А ещё картошки, морковки, горошка, огурчиков, селёдочки и банку каперсов, не считая остального по мелочи. Ого, по мелочи. Рыжий покосился на свой рюкзак размерами превосходящий яицкий. "Яйца не бось, не взял". "Не взял", подтвердил Эд. "И лимоны не взял". "Ладно, не парся, я взял". "Сладно? Ещё бы не сладно". "Ладно, пошли", взял он. До третьего этажа поднимались молча. В рюкзаках позвякивало столь красноречиво, что в разговорах, кажется, не было необходимости. Двери по большей части железные, без обивки. Обшарпанные стены, исписанные похабщиной. Запахи, щи, жареная курица, что-то жирное, что-то горелое. На своей площадке у двери угловой квартиры рыжий чуть замешкался, ключи провалились в карман. Ид обошел его, махнул рукой, открывая дверь. — Что, мол, возишься? — и скрылся в темной прихожей. — Замок сломаешь, — проворчал скрипач, входя следом. — Да что ему сделается? — отмахнулся Ид. Он уже был на кухне и вытаскивал из рюкзака, стоящего на шаткой табуретке, первую порцию кое-чего. Алюминиевую пробку с бутылки он сорвал двумя пальцами и отхлебнул прямо из горлышка. — Я так понимаю, завтра мы ходим пешком, — заметил скрипач, стаскивая ботинки. — Ты разуться, не хочешь? — Хочу. И раздеться тоже, — невозмутимо сообщил Иц с кухни. — А где огурцы? — Ты же сказал, что взял. Чёрт, действительно. Блин, ну ё-моё, да чего идиотский рюкзак? Ничего найти невозможно. Иди, раздевайся и пол протри, посмотри, что получилось. На полу тут и там виднелись грязные лужицы, оставшиеся от растаявшего снега. Развёл срач, сердито произнёс рыжий. Не ёмётся, что ли? Не ёмётся, точно, ответил лыт снова отхлёбывая из бутылки. Сигареты есть? Телепат хренов, сигареты ему. Мой эм рюкзаке. А рюкзак в комнате. Иди и разденься уже. Нет. Ну что это такое? Пол бутылки выхлебал. А пожарить, приготовить? Я что, один должен? А может, ну его, готовить. И так обойдёмся. Скрипач задумался. Картошку пожарю, решил он наконец. С огурчиками и колбасой будет весьма достойно. И каперсы, добавил Ит. Жарить каперсы? Ну ты извращенец. Не жарить, а жрать. Будешь солёнькие? Или ж будешь? Вот интересно. Быстро мы без Феба с Киром сопьёмся, задумчиво спросил скрипач в пространство. Месяца за три, пожал плечами Ит. Знаешь, скажу тебе по секрету, но мне кажется, что они сейчас там тоже пьют, на троих. Или на двоих, хмыкнул скрипач. Если Берта решила идти в третий поиск с Джесс Евгением. Только с Джесс я думаю, Ид дернул шнурок на ботинке. Шнурок намок и развязываться не хотел категорически. — Там все сложно. — А где оно? — Не сложно. Скрипач зевнул. — Иди, разбирай манатки, а я пошел жарить картошку. И не пей мне, смотри. — Вообще? — возмутился Ид. — Один. — А, тогда ладно. Бросаю пить на ближайшие десять минут. Вторая 05 пошла уже помедленнее, чем первая. Первую они приговорили почти сразу. Точнее, пока ит возился с рюкзаками, эту самую первую допил скрепач поджарку картошки. По уму рюкзаки нужно было разобрать и вещи тоже, и аппаратуру заодно. Вот только что ж греха таить, разбирать и что-то делать ни одному ни второму не хотелось абсолютно. Тем более, что никакой необходимости куда-то спешить не было от слова совсем. Нелимитированный срок. Более чем достаточное количество местных денег. Свободный вариант работы. Красный кот. Практически никакая отчётности, разве только что-то действительно важное. Привилегированный статус. Исследовательская группа высшего класса. Свой транспорт. Хорошие корабли в Ибелли, более чем. Не ветер, ясное дело, но очень достойно. Яхта называлась Горизонт и И лучше было не думать, сколько она стоила, а уж сколько стоило её вооружение. Оплата, причём с авансом 60%, дружественный статус. Добро пожаловать обратно в официальную службу. Если уж носить ошейник, то пусть он будет из чистого золота. Нет смысла заканчивать всю эту дребедень, как мне кажется, сообщил крепач, подцепляя на вилку кусок колбасы. На метапортал можно положить с большим прибором, и мы им заниматься не будем. — И чем же ты хочешь заниматься? — спросил Ид, хотя, конечно, ответ лежал на поверхности. — Ничем. — Осмотримся для начала, — предложил скрипач, — как в старые добрые времена. — Осмотримся, в нашем исполнении будет, не просыхая пару недель, — усмехнулся Ид. — Хорошо-то как... — Ой, не то слово, как хорошо, — закивал скрипач. — Вон ту баночку мне дай, пожалуйста. Слушай, селедка просто божественная. Сто лет не ел такой селедки. — Сильно подозреваю, что в обычном магазине такой селедки и нет, — пожал плечами Ид. — Мы с тобой ходили в элитную хренотень, в которой весь набор и даже сигареты не отдельно от всего. — Значит, будем ходить в элитную хренотень, — констатировал Рыжий. Обычные магазины как-то не вызывают у меня желания их посещать. Да уж, согласился Ид. Запаршивил сот. Как-то совсем тут грустно стало, не находишь? Пока что не нахожу. Завтра посмотрим. скрипач зевнул. Слушай, надо будет всё-таки завтра купить машину. С Бадуном? Ид поморщился. А какая разница? И потом мы с тобой кто вообще? Неужели с Бадуном не справимся? Ну, допустим, справимся. Но меня пока что не греет перспектива куда-то тащиться с самого ранья. Ид вытащил из банки огурец, понюхал. Так себе огурцы. Сойдёт. Запусти на вот. Давай тачки посмотрим. Тачки смотрели больше часа, остановились на трёх вариантах и договорились о просмотре на завтра. Все три машины были двухлетками по словам хозяев, небитыми. Все повышенной проходимости и все на удивление стояли вполне пристойно. Новая машина им была не нужна, пока обкатка, пока то, пока сё, а вот подержанный свежак уже обкатанный и с вылеченными болезнями, если таковые были, вполне годился. Да и всякие дополнительные ништяки типа усовершенствонной печки, хорошей музыки, дополнительной лебёдки лишними никогда не будут. — Люси, — довольно констатировал скрипач, разглядывая машины. — Ид, давай жахнем за колесики. Как же я соскучился по машинам нормальным. Ты бы знал. — Ну, я-то знаю, — хмыкнул Ид, разливая очередную порцию водки по мутным рюмкам. — Ты каждый раз облизываешься на грузовики. Стоит мимо просто проехать к грузовику. — На себя бы посмотрел. Скрипач скорчил презрительную рожу. Кто пол в Сибири рвался за руль и разругался со всеми вздрыск, когда ему БЛС не дали. А? Уж не ты ли? Ну я. Я, поморщился Аид. И что с того? Ничего. Завтра покатаемся. В 2:05 приговорили под картошку, потом Рыжий предложил открыть третью, а Аид предложил переложить чаем, причём желательно с чем-то вредно-сладким. Из вредно-сладкого нашлось только сухое печенье, причем отвратительного вкуса, поэтому печенье отложили для птичек, а чай в результате закусывали селедкой. Странноватое сочетание, но сойдет. За чаем последовала третья 05, под которую доели каперсы, и нашли в сети еще одну машину, лучше трех предыдущих. Выпили за потенциальную новую Люсю, после чего скрипач вызвался жарить колбасу на закусь. под 4:05. Но не нашёл спички и не смог зажечь плиту. Спички куда-то провалились. Это догнал его от плиты, отобрал нож, заявив, что скрипач пьян, и наломал колбасу руками. Ничего, сойдёт и так. Сошло. Съели замилую душу. После колбасы Ид заявил, что в него уже не лезет ни водка, ни закуска, и что он хочет кофе. Кофе пришлось заваривать горячей водой из-под крана, потому что спички так и не нашлись. а воспользоваться зажигалкой, чтобы зажечь плиту, ни одному, ни другому не пришло в голову. Последнее, что Ид запомнил, это то, что скрипач укладывается спать на пол в кухне, положив под голову пустой рюкзак, а сам он понимает, что надо бы добраться до комнаты, но идти нет никаких сил, а Рыжий, между прочим, мог бы и сам подвинуться, потому что до табуретки еще вон сколько места. Ид проснулся первым и долго соображал, почему. А. Темно, Б. Жестко, В. Голова раскалывается, Г. Во рту словно кошки насрали, Д. Под головой рюкзак, в котором булькает шестая ноль пять, Е. Как же, сука, холодно! — Эй! — позвал он в пространство. — Ты там живой? — Не уверен, — отозвался скрипач. — О, а вот и спички. Нашлись. Где — Где? — недоуменно спросил Ид. — За плитой валяются, — сообщил скрипач. Ты же swore there, Кафику, кретин. У нас три зажигалки. Блин, это же надо было так надраться. Иткое как сел. В голове, судя по ощущениям, перекатывалось пара свинцовых шаров. Рыжий, сегодня мы не пьём. Не-не-не, ни в коем случае, заверил скрипач. Пойди что-нибудь для бодрости духа намешай. Мой его коктейль сейчас намешаю. пообещал Ит, с трудом вставая на ноги, восьмёрку. Ёшек для бозгов. Кофе сделай. Кофе пили на раззоренной кухне, которую скрипач вознамерился было убрать, но решил ограничиться тем, что засунул непригодившуюся часть закусок в холодильник, а пустые бутылки запихал в мусорное ведро. За окном снова стояла снежная млуч, почти такая же, как и вчера, но от радости Ита вскоре снега повстал немного поменьше. А это значит, что машину можно будет осмотреть без помех, да и по городу пробно покататься. После боевого коктейля им быстро полегчало. Скрипач первым оккупировал душ, а Ид принялся перебирать вещи. В любом случае надо будет кое-что докупить, куртки хорошие, например, обувь подходящую. В центре города, как он понял, работало несколько больших магазинов, в которых продавалось то, что им требовалось. А вот в обычные магазины можно было и не соваться, они таким хабарам не торговали. К 10:00 утра с банно-кофейными процедурами было покончено. Состояние после вчерашнего испарилось, и они были готовы к дальнейшим действиям. В первую очередь, конечно, машина, потом экипировка, а потом посмотрим. Утро выдалось тёмное. С сот есть сот, зима есть зима. Рассвета раньше 11:00 ждать не приходилось. оделись потеплее, прихватили рюкзаки и направились к выходу. Скрипач предложил после просмотра Люсь все-таки заглянуть в магазин на всякий случай, но и заявил, что никаких до завтра всяких случаев. Этак и спиться недолго. — И волосами особо не размахивай, — попросил он, когда они выходили из подъезда. — Заметил, как тут теперь мужики ходят? — Ой, да ладно, фигня, — отмахнулся скрипач. — Может, я... — Из духовенства. — Из духовенства? — ехидно спросил Ид. — А борода тогда где? — Не говори ерунды, Рыжий, просто убери волосы под шарф, пожалуйста. — Да убрал уже, убрал, — проворчал Рыжий. — Вот и умница. Они вышли из подъезда, повернули налево. Сейчас предстояло пройти по узкой подъездной дороге и только потом выйти через дворы на дорогу пошире. — Простите, а вы мне не поможете? Раздался откуда-то сбоку женский голос, итавернулся. Рядом с одной из припаркованных машин стояла женщина средних лет, низенькая, толстенькая, закутанная в платок. Из-под пальто виднелась неизменная длинная в пол юбка. Сейчас тут почти все женщины ходили именно так. Если с Богом поможем, а что сделать надо? спросил Ит, подходя к ней. Да аккумулятор поднять. Она опустила голову и махнула куда-то в сторону варежкой. — До машины дотащила кое-как, а поднять не могу. Тяжелый слишком. — А можем, конечно, — улыбнулся Ид. — Капот откройте, пожалуйста. Женщина коротко взглянула на него, обошла машину. Что-то старое, но кажется вполне крепкое и явно не импорт. Повозилась в кабине, щелкнул замок. Ид поднял крышку капота, поставил аккумулятор на площадку и накинул клеммы. — Ключ на десять дать? — просила женщина. — Не надо. Побегай Киид подтянул руками без проблем. — Разряжается быстро? Может, вам проще новый купить? — Нет. Я сама снимаю и подзаряжаю, — ответила женщина. — Редко езжу. — Попробуйте завести, — предложил скрипач. — Если что, подтолкнем. Мотор, однако, оказался живым, и батарейка тоже не подвела. Машина завелась практически сразу. — Мотор, однако, оказался живым, и батарейка тоже не подвела. Ну, удачной вам дороги, улыбнул Саид. Спасибо, тихо произнесла женщина, не глядя на него. Большое спасибо. За что? Подумаешь, ерунда какая, махнул рукой Ид. Всего доброго, кивнул скрипач. Когда они проходили через двор, скрипач задумчиво сказал: "Какая-то она странная". "Мне тоже так показалось", подтвердил Ид. "Что-то с ней не то". Официальная засланка Полу chatливо спросил рыжий. Не похоже, она вела себя необычно. Я потому и обратил внимание. Смотрела постоянно вниз куда-то, отворачивалась. Может, религиозная, предположил скрипач. Мало ли какие там тараканы в голове. Вот и отворачивалась. А если ей на чужих мужчин даже смотреть нельзя. Не сходится. Были бы у неё свои мужчины, не таскала бы сама двадцатикилограммовый аккумулятор, справедливо предположил Ит. Так что я больше склонен думать, что она слегка того. «Какой содержательный диагноз!» — покачал головой скрипач. «Ладно, фиг с ней. Куда мы сначала?» «Поехали ту Люсю посмотрим, которая ближе», — предложил Эд. «А потом ту, которая больше понравилась». «Остальные будем смотреть?» «Не хочется», — поморщил Саид. «Ограничимся двумя». «И то правда. Нам же еще за шмотками надо будет. И город. Посмотреть». Покупать было решено Люсю номер два, потому что Люся номер один оказалась вроде бы живой, но с дико ушатанным салоном. В процессе разговора с хозяином выяснилось, что у хозяина семеро детей, и что чистку салона, покупку чехлов и ремонт кресел и обивки он считает напрасной тратой денег. «Ну и покоцанный слегка, ну и ладно», — уверял хозяин, — «ну, починил бы я, и зачем?» Ваши детишки всё равно за неделю ухайдают. Ябкой прозёры нормально. Хороший салон-то, не прокуренный, чистый. Чистый? Со странным выражением спросил скрипач. Чистый, чистый, стал заверять хозяин. Подумаешь, детки ножками повозили. По потолку? уточнил ид. Ой, ну они играются, они же дети. Ясно. Хорошо, уважаемый, мы подумаем, пообещал скрипач. — Скажите, в квартире у вас тоже детишки играются? Хозяин расплылся в улыбке. — Ну а как же? — развел он руками. — Играются, да? — А это не ваше окно на втором этаже, которое липкой лентой заклеено, — уточнил скрипач. — Мое. А как вы угадали? Вторая машина была гораздо приятнее. Детей у продававшей ее семейной пары было всего двое, и за машиной явно следили. Тут салон действительно был чистым. Расходники поменены, ничего не болталось и не отваливалось. Причиной продажи оказался отъезд семейства. Сначала хозяин сказал, что они уезжают в другой город, но потом выяснилось, что город этот находится в Германии. Мы не можем тут больше, говорил он, пока оформляли передачу задатка и подписывали предварительный договор. Вы вроде бы нормальные, да? Вы ведь не из этих Видимо, не из-за этих, осторожно ответил скрипач. У вас нет бород, от вас не воняет, и вы не торгуетесь, рассказывая о том, как вам плохо спитью отпрысками. Мужчина устало вздохнул. Знаете, даже если бы вы торговались, я бы снизил цену. Почему? спросил их. Потому что я не хочу, чтобы машину, которая 3 года исправно возила мою семью, Заказывала очередная нечисть. Вы мне понравились, значит, я беру талон на завтрашний вечер, и мы оформляем, да? Конечно, улыбнулся скрипач. Но немного странно. Чем именно понравились? Я и сам не знаю, пожал плечами мужчина. Вот как-то так. А дети у вас большие? спросил Ит. 8 и 10, мальчишки. Поймите меня правильно, я на самом деле терпеть не могу Германию да и немцев тоже. Языка не знаю, перспектив никаких. Но я готов пойти на что угодно, лишь бы у мальчишек не были промыты мозги. А сейчас Нет, не надо. Что-то меня заносит. Вы, наверное, и сами всё знаете. Ну, кое-что знаем, но мало, пожал плечами. В школах не ладно, да? А где здесь сейчас? Ладно. Мужчина разнял договор до две части. В общем, завтра в 7:00 вечера в отделении. Только умоляю, не опаздывайте. У них сейчас с опозданиями очень строго. То, о чём говорил мужчина, они поняли, когда попали в город и принялись бродить по улицам, осматриваясь. Сот не просто запаршивил, как показалось вчера Иту, нет. Сот изменился разительно, и впечатление он теперь производил тягостное. Маленькие магазинчики, клубы, кафешки, рестораны, то чего было тут в изобилии в их прежний приезд, всё исчезло. Город из цветного и праздничного превратился в серый и унылый. Скоро Новый год, но окошки, которые как оба помнили всегда украшались ярко, теперь выглядели бледные и скудно. место праздничный харак, пара скрещенных веток иногда с гирляндами, иногда с тусклыми лампочками. Свет в городе тоже изменился. Тёплые лампы накаливания заменили диоды или какие-то другие из берегайки. Холодный снег и этот ледяной призрачный свет. Магазинов стало меньше, а жителей много больше, поэтому удешовок, а такие магазины тут теперь называли именно так. толклось много самого разнообразного людо. В толпе при входе, оказывается под шумок из-под полы, кое-где продавали водку и сигареты. Дело это каралось, если наезжал патруль, но, видимо, нелегальных торговцев было слишком много, чтобы всех ловить. Да и подторговывали в основном бабки, причем весьма преклонного возраста. Табачки и бухарики, магазины с табаком и спиртным, располагались в неприметных местах и не имели вывесок, но определить, где находится изком изветный магазин, было несложно. Рядом с таким магазином тоже всегда имелась небольшая толпа, которая спешно выпивала и закусывала. Тут патрули тоже устраивали охоту, но поймать алкашей было ещё сложнее, чем бабок. Они были весьма ушлые да и районы свои видать знали неплохо. Народившись по окраинам Ит и тескрепач Всё-таки прикупили 107, на этот раз горькую на клюкве, и поехали в центр искать магазины с одеждой. Та одежда, которая продавалась на окраине, была настолько низкого качества, что смысл её брать не имело. Во время первой же вылазки развалится, да и холодно. Надо будет поподробнее почитать, что тут случилось, предположил Ит. Ведь случилось же, и это ни фига не фицалка постаралась. — Это сами местные, ну или с минимальной помощью официалки. — Что бы тут ни случилось, выглядит это как ужасная гадость, — подтвердил скрипач. — И многие, кажется, это понимают, как тот мужик с машиной. — Первый или второй? — Издеваешься? — Второй, конечно. Не из каждого человека можно сделать. — Ну, вот это все. Ид махнул рукой куда-то в сторону. — Да. Мне больше интересно, что у них с деньгами случилось, заметил скрипач. Они же были, если не богатые, то хотя бы при достатке, а сейчас они нищие, затюканные, тупые и при этом ещё и нищие. Узнаем, и задумался. Я больше другого боюсь, что это всё может как-то помешать работать. Чем именно? удивился скрипач. Чёрт его знает, покачал головой Ит. Я и сам не пойму. Какое-то липкое, странное ощущение. Это не щелчок, как в прежних отработках, не опасность. Что-то еще. С миром что-то не то, совсем не то. И я не могу объяснить, что именно, потому что это не вписывается в наши схемы, рыжий. Ни в зеркало, ни в мишень, ни в азимут, ни во что. Официалов тут как собак нерезанных, — заметил скрипач. Нас ни о чём не предупреждали, ты заметил? Ещё бы не заметил. Скинули условия мира пребывания. И она насторожился ещё, когда читал, поставил скрипач. Я тоже, кивнул Лэд. Но нам до этого, в принципе, никакого дела толком нет. У нас геофизика и минимум всего остального. А ощущение с каждой минутой всё сильнее. Поехали за шмотками, решительно сказал скрипач. А ощущения, ощущениями, а в поле нам ехать придётся. Издаешь я не хочу дёргать лишний раз офицалку, чтобы выключить что-нибудь, с помощью чего можно не морозить себе жопу. Поехали, согласился Ид. Действительно, и правда. Снег, который днём вроде бы стих, к вечеру снова усилился, повалил крупными хлопьями. Кажется, немного потеплело, но лучше от этого не стало. Дороги в Москве теперь убирали из рук вон плохо, поэтому даже в центре, чтобы добраться до нужного магазина, пришлось от души помесить ногами снежную кашу, приправленную, судя по всему, каким-то ядерным реагентом. Народу по Тверской шло много, поэтому каша была ещё та, да и снег, кажется, не думал прекращаться. В магазине против ожидания почти никого не было, судя по всему, местных отпугивали космические цены. Редкие покупатели, кажется, больше смотрели, чем покупали. Но хорошие зимние комбинезоны, термобелье, перчатки в продаже были, и это не могло не радовать. Поскольку задерживаться в магазине лишнего не хотелось, они споро выбрали себе по лыжному комбинезону, оба взяли неприметных темных расцветок, прикупили белье, хорошие шапки, перчатки, обувь. Скрипач обратил внимание, на вещах стоял год выпуска, И этот год был либо прошлым, либо позапрошлым. Не берут, спросил он продавщицу. Не очень, покачала та головой. Кажется, факт отсутствия продаж её не расстраивал. Это же грешно, вот и не берут. Что грешно, простите? нахмурился Ид. Да было встроета лыжи, коньки, пояснила продавщица спокойно. Это только деткам играть. Взрослым надо другими делами заниматься. Она посмотрела на скрипача, тот же спокойный взгляд, но уже с тенью осуждения. — А нам вообще-то это для работы надо, — пожал плечами скрипач, — а не кататься, так что можете так на меня не смотреть. — Для работы? — кажется, она слегка удивилась. — Это что же за работа такая? — Геодезия, — объяснил скрипач. — Слыхали? — Воду, что ли, искать? — Воду? — Воду? Скрипач слегка опешил. Нет. Впрочем, не важно. В лесу работа, в общем. Долго на холоде. Исследовать. Ну, почву, местность. Как дороги прокладывать и все такое. Лицо продавщицы посветлело. Дороги прокладывать это она понимала. Это, видимо, было правильное и достойное занятие для взрослого человека. Когда покупки упаковывали в пакеты, самые простые, без названия магазина, без маркировки, Она стала помогать сама, и явно с охотой. Видимо, прониклась серьёзностью задачи. Пиндык мрачно констатировал скрипач, когда они вышли из магазина. Хрена себе, на лыжах кататься грешно, оказывается. Интересно, что теперь не грешно? Оглянись вокруг, галантно предложил Ит. Догадаться, видимо, не трудно. Оглянулся уже, проворчал скрипач. Апрель 2, только без Мароко. Не апрель, покачал головой Ит. На апреле, если ты помнишь, не было ни этой мрачности, ни обречённости, ни религии в таком количестве. Это что-то совсем ненормальное. Где мы с тобой только не были, но проповеди в спортивном магазине нам читают впервые. Я даже растерялся слегка. Давай включаться в режим уже, что ли, предложил скрипач. А то ходим как два лоха. Давай, согласился Иид. Только давай сначала кофе где-нибудь выпьем, если, конечно, это вообще, в принципе, возможно. Кафе они нашли после часа блужданий по центру. Судя по всему, оно каким-то чудом сохранилось в подвале старого дома и предназначалось в первую очередь для туристов, а вовсе не для местных. Высокие цены, странноватый набор. Алкоголя нет как класса. Молоко для кофе рекомендуют взять постное, соевое. Из закусок либо печенье фабричное в крошечных пачках, либо картофельные чипсы. Больше ничего нет. Сахар есть, но за отдельную плату. Не за плату дают заменитель, по вкусу больше всего напоминающий незабвенный сахарин военного времени. А еще в кафе не было музыки. Вообще никакой. Ни живой, ни радио. Люди, ощущавшие эту звуковую яму, По нему не начинали говорить приглушенно, словно бы таясь. — Странное место, — вполголоса заметил Ид. — Но кофе вроде бы ничего. — За такие деньги был бы он чего? — проворчал скрипач. — А вот соевое молоко — гадость. Я попросил нормального и... — И тебе опять прочли проповедь, — подсказал Ид. — И мне сказали, что его нет, потому что пост, — развел руками скрипач. — Да. — Печенье тоже постное, между прочим, морковное. — Жрать можно, — пожал плечами Ид. — Давай дожрём и поехали домой. — Ага, значит, тебе тоже тут не нравится, — победно улыбнулся скрипач. — Феноменальная догадливость, — заметил Ид. — Как это у тебя получается? — Сам себе удивляюсь, — хмыкнул скрипач. — Ну чего? Пошли уже отсюда. — Да.